Глава вторая. У них были все шансы убить меня или хотя бы вырубить, чтобы потом допросить, но всем своим поведением они демонстрировали миролюбие. На них были просторные чёрные одежды, не стесняющие движений, на лицах маски, чтобы не выделяться в темноте. И это были настоящие виртуозы маскировки и подкрадывания. Глава группы снял маску и под ней оказался необычный узкоглазый лицо. Вы китайцы, что ли? Не-то, якудза это японская мафия. Впрочем, сейчас это не столь важно. Надо уходить отсюда. А то Сальваторы на той стороне реки наверняка переполошились и днём точно попытаются сюда переправиться. Не хватало, чтобы они привели сюда свою банду. Мы быстро обшарили тела убитых и их вещи. В рюкзаке одного из бандитов обнаружили пару гранат. Их якудза установил в качестве мин на трупах. Оружие и патроны я оставил японцам. Забрал только золото. У трупов оказался при себе всего 3 сотни. Мы осторожно пробрались через заросли. Куда мы идём? спросил я. В наш лагерь. Там задашь все вопросы, последовал лаконичный ответ. Мы двигались в сторону города вдоль речной поймы. К воде не приближались, чтобы не наткнуться на очередную засаду. Постепенно мы отдалились от реки и двинулись в сторону гор. Ближе к утру, приблизившись к городу на Брелин, заброшенную шахту, в которой якудза оборудовали свою базу, где я насчитал примерно 2 десятка человек, среди которых были женщины. Многие здесь были одеты в простые кожаные куртки. Также далеко не у всех были роскосы и глаза и плоские лица. Похоже, что якудза становились как в любой мужной семье, не по крови, а по заслугам. В глубине шахты была оборудована комната специально для главы клана, который оказался моим спасителем. Он зажёг пару масляных ламп и снял капюшон. На вид ему было за 50. Тёмные волосы тронуты сединой, сухая кожа, глубокие морщины, узкие глаза и широкий ноздри. Я Майкл Сан. Можно просто Майкл. Давай я вкратце расскажу, почему мы здесь и помогаем тебе, а потом обсудим твои дела. Хорошо, согласился я. Наш клан якудза. Ещё пару лет назад был весьма значительной группировкой в Нью-Йорке. Основным конкурентом была семья Сальваторы. Наше соперничество шло с переменным успехом, но потом нас предали. Однажды, когда у нас было очень крупное дело за городом, люди Сальваторы совершили налёт на наш секретный склад оружия. Это был тяжелейший удар по нашей семье. Вернувшись из загород, мы поняли, что Сальваторы стали немного сильнее. Они начали охоту за нашими людьми, за самыми лучшими из нас. Они перестали бояться прямых столкновений, и за перестрелках его бойцы почти всегда выходили победителями. Под угрозой полного уничтожения нам и пришлось покинуть город. Теперь мы обитаем и здесь, лишь иногда появляясь в пригородах. Многие ушли от нас, а те, кто остался, живут разбоем. Мы настолько пали, что приходится заниматься земледелием, лишь бы прокормить себя. Мне пришлось делать вид, что я сожалею об их тяжёлой судьбе. А на мой попрежнему сохраняем надежду, что однажды сумеем отомстить Сальватору за наш позор. Судя по тому, какие силы он бросил на твои поиски, ты ему очень сильно насолил. Поэтому ты, наш друг. Чем мы можем тебе помочь? Мне надо в город, но чем я насадил именно Сальваторы, не представляю. Я работал на Мардина, а теперь его конкурент пытается воспользоваться результатами моей работы. Я должен доставить Иезусу Мардина определённый груз, и, похоже, Сальваторы хочет его захватить. Поэтому сейчас мне необходимо дать знать Мардина, что я рядом и готов поручить ему то, что обещал. У тебя есть возможность послать гонца, который передаст Иезусу моё сообщение? Найдётся. Даже не буду спрашивать, что ты там нашёл, хотя очень любопытно. Поверь, отнюдь ни оружия, ни деньги, ни наркотики. Просто железный хлам. Вот только Мордина об этом ещё не знает. А вот зачем это соливаторы, сам не пойму. Так мы можем передать послание в Деспирада. Послать гонца несложно. Передашь на словах или напишешь письмо? На словах. Только сначала надо подумать о безопасности. Если я вам по выполнении работы оставлю хорошее оружие, вы мне поможете? Навариди Сельваторы уже радость. А так вообще великолепная сделка. У меня припрятано 6 хороших автоматов. До и во время встречи с людьми Мардина будьте моим прикрытием. Тайник в 6-7 часах ходьбы. Значит, встречу надо назначить через двое суток. Осталось только решить где. Предвкушая хорошую награду и возможность отомстить своему врагу, японец демонстрировал большой интерес к предстоящему делу. Можно на Голгофе. Все знают её расположение, и место для засады там масса. Так что прикрытие организуй-мо неплохое. Далеко отсюда. Часа три ходу. Отлично, зови Гонца. Майкл открыл дверь своего кабинета и крикнул в темноту: "Эй, позовите Саиди". Через минуту прибежал паренёк, совсем не похожий на большинство своих собратьев по клану. Он прикрыл за собой дверь и вытянулся в струнку. Майкл посмотрел на меня и спросил: "Мне выйти?" Не обязательно. Мы же вместе в этом деле участвуем, значит так. Я повернулся к посланнику. Доберёшься до казино Дисперадо, скажешь охране, что ты по делу двух разведчиков, которых синьор Мардина посылал в западную пустыню. Тебя пропустят. Старшему Езусу Мардина расскажешь, что разведчики Филует выполнили обещание и принесли добычу. Но проблема в том, что охотники Сальватора перекрыли все подходы к городу. Поэтому для передачи добычи Фил и Эт назначают встречу на следующий день у входа в Голгофу на закате. В путь отправиться лучше ночью. Завтра утром будешь в казино и в тот же день вернёшься сюда. Всё понял? Пареньё Кевнул собрался уходить. Погоди. У бармена или на кухне ресторана казино спроси девочку по имени Кити. Она должна работать там. Скажи, что ты от Филы едешь. Узнай, как у неё дела и какие последние новости о разборках с Сальватором и Мардино. Теперь можешь идти. Гонецки внул и повернулся к своему боссу. Всё верно. Выходи ближе к полуночи. Удачи, напутствовал тот. Прынёк поклонился и вышел. За 2 дня мы успеем достать оружие и остатки брони анклава. Вернувшись на базу якудза, будем уже в курсе ответа Иезуса. Главное, чтобы Гонца не перехватили боевики Сельватора. Закончив разговор о делах, мы отправились завтракать, а потом мне выделили спальное место. Оно было не в самой шахте, а А под тканевым навесом у входа. Таких палаток тут было несколько, и в каждом стояли грубо сколоченные деревянные лежаки с тонкими матрасами. На свой топчан я уложил привычный спальник, с которым не раз ходил в Западную пустыню. На грани сна и реальности меня посетила мысль, что неплохо бы его проверить на радиоактивность, но сил не было, и я отключился. Проснулся я ближе к полуночи. Утром предстоял поход за трофеями, спрятанными накануне. Я выспался и не представлял, чем заняться ночью. Грудь и спина страшно чесались под повязкой, которую мне наложил Хаболок после схватки с когтями смерти. Грудину уже не болело, так что я решил снять бинт. Поддев ножом край эластичной повязки, я принялся аккуратно разрезать всё. Волоски на груди приклеились к бинту, поэтому отдирать их было неприятно. Зато когда повязка была снята, прохладный ночной воздух приятно холодил розовую и чистую, как у младенца, полоску восстановленной кожи. Закончив операцию и отбросив в сторону бинт, я снова лёг на кровать. Провалявшись больше часа, я размышлял о том, куда может дальше завести моя авантюра. Филы уже нет. Мне предстоит участвовать в разборках между мафиозными кланами, и до Сан-Франциско ещё так невообразимо далеко. Тут подполёг заглянул молодой японский боец. Майкл Сан приглашает на вечернюю трапезу. Очень своевременно. Спасибо, сейчас буду. Я подумал, что брать с собой рюкзак с оружием на ужин главе семьи будет дурным тоном. Я засунул за пояс пистолет и встал. На ужин подали необычное блюдо из варёной белой крупы и полосок сырой речной рыбы без костей, свёрнутых в небольшие комочки. Глава мафии ловко орудовал двумя тонками палочками и отправлял комочки в рот. Мне предложили обычную вилку, и ею управляться было гораздо легче. За едой Майклсон рассказывал о тех временах, когда его банда благоденствовала. Вэнь Юрена они контролировали целый квартал, растили молодое поколение боевиков, обеспечивая им специальную подготовку по японской методике. Но предательство и тонкий расчёт врагов оказались эффективнее мастерства. И я рассказывал о буднях охранника караванов, стараясь не касаться моментов, когда мафия охраны вступали в схватку за перевозимое имущество. Также я обходил стороной тему, как это простой охранник нажил себе таких влиятельных врагов. За едой и травяным напитком мы просидели до середины ночи, когда восток уже заалел, предвещая утро. Майкл предложил отдохнуть ещё немного перед сложным днём, и я вернулся на свой лежак. Вещи мои никто не трогал, и это добавило мне уверенности, что с якудзу можно иметь дело. По крайней мере, сейчас, когда у нас один общий сильный враг. Утром я объяснил, куда нам идти, и экспедицию возглавил сам Майкл Сан. По его словам, выходило, что путь займёт меньше времени, чем я потратил на дорогу в Деночку, но вернуться на базу получалось никак не раньше вечера. По дороге Майкл принялся расспрашивать меня о человеке, которого я упоминал при диктовке посланий Гонцу Мардино. Ты идёшь один, но трижды упомянул какого-то Фила. Это твой друг или напарник? И где он сейчас? Это и друг, и напарник. На задании мы вышли вместе, когда возвращались назад, то столкнулись с когтями смерти. Он погиб. Но заказчик этого ещё не знает. Коготе смерти? Я много слышала об этих тварях, расскажи о них. Я принялся пересказывать обстоятельства нашего боя, не упоминая, что с нами был ещё и сектант. Больше внимания я уделил описанию внешности и боевых качеств монстров. Якудза очень удивлялись, как этому не удалось выжить. Наверное, вас ждала большая награда, если вы решились взяться за такое опасное дело. Ставкой была жизнь маленькой дочери Фила. Фактически уходя в пустыню, мы спасали её. Но ведь сейчас Фила нет. Почему же ты продолжаешь игру? Интересный вопрос. В самом деле, почему-то мне не приходило в голову бросить все дела в Нью-Йоркена и отправиться в Сан-Франциско или куда-нибудь на север, плюнув на киты долги Фила. Сможет ли этот японский бандит понять мои мотивы? Он был моим другом. Теперь его долги отдаю я. Да, для нас долг тоже превыше всего. Я уважаю тебя за это решение. Будь уверен, мы постараемся помочь. Так вы уже помогаете. Ты обещал нам оружие, а мы мстим Сальваторы. Но теперь я помогаю тебе ещё и из уважения. Для якудза это значит очень много. Дочка твоего друга, кажется, ты называл её Кити? Да. Тяжело одинокой женщине в этом городе, если некому её защитить. Тема более ребёнку. Ты останешься с ней или заберёшь её из города? Сейчас Кити в безопасности, ведь она по сути заложница в казино Мартино. Она главная гарантия, что Фил принесёт ему найденный трофей. Старый Иесус её бережёт. Что будет потом, я не знаю. Ей уже 12, как она решит, так и сделаем. Но я в горде оставаться не планирую. По мере приближения к караванной тропе разговоры смолкли. Однажды мы увидели тонкую струйку дыма и обошли костёр по широкой дуге. Кто-то там отдыхал в дневное время, одинокий путешественник или поисковая группа спасаторы, мы решили не узнавать. Впереди показались знакомые деревца и приметная ложбинка. Я указал, где зарыты автоматы, а сам принёс выкапывать сумку с лазерной винтовкой и кусками энергетической брони. Вытащив всё это из ямы, я подошёл к задаченным японским бандитам. Они никогда не видели автомат Heckler Koch G11, поэтому пришлось провести краткий инструктаж по его применению. Майклсон сильно расстроился, узнав, что такое хорошее оружие иметь необычные патроны. который наверняка дорого стоит и не могут быть изготовлены в условиях пыльной пещеры. Пока они разбирались с оружием, я решил откопать и инопланетные находки. Всё-таки сейчас я под надёжным прикрытием, поэтому можно позволить себе перенести трофеи ближе к городу и перепрятать там. В любом случае для перехода на юг в Сан-Франциско мне понадобится переправляться через реку, и возвращаться сюда будет слишком большой потери времени и сил. Якутза с удивлением смотрели на третий свёрток, который я извлёк из земли. "Вещи Фила, передам их дочери", не моргнув глазом соврал я. Солнце было в зените, когда мы двинулись обратно. В лагере якутза мы шли даже быстрее, чем из него. Груз за плечами возрос, зато обладание новым оружием придало разбойникам уверенности. И сейчас я бы не позавидовал наёмникам с алеваторы, попадись они нам на пути. Но вылазка прошла без столкновений. На базе якудза нас уже ждал Сейдзи. Он дремал, когда мы пришли. Его тут же разбудили и отправили к главе клана для доклада. В казино Диспирадо военное положение. Когда я сказал, что мне надо к старшему Езусу, меня чуть не пристрелили, почему-то приняв за сальваторы. Я пересказал ему твои слова и не скажу, что он обрадовался. Езус явно что-то замышлял. Он пришлёт на место встречи группу своих боевиков. Это хорошо. Что насчёт Кити? Она сказала, что с ней всё в порядке. Что касается последних событий, то неделю назад сын босса младший Езу совершил нападение на загородную базу Сальваторы. Никто не знает, что там произошло, но он попал в плен. Поэтому босс Мартино такой нервный. Пожалуй, это всё. Да, по пути туда мне трижды встречались патрули. Мы я их обходил. А когда шёл обратно, они меня остановили, обыскали и отпустили. Очевидно, выходящие местные жители интересуют их гораздо меньше, входящих они местных. Спасибо, я запомню твои услуги. Можешь идти. Когда парень ушёл, Майкл Санс взглянул на меня. Понимаешь, а что это значит? Салеватору нужен я, а Мардина его сын. Ты уверен, что старый Иезус тебя не предаст? Я задумался. В таких обстоятельствах ни в чём нельзя быть уверенным. С одной стороны, Мардина оплачивал нашу экспедицию, с другой он не знает, что я ему несу. Зато точно знает, что враг может сделать с его единственным сыном. Как бы и вправду он не предал меня в обмен на младшенького Иезуса. Очень даже может предать, но ведь кити у него. Я просто не могу не идти. Придётся рискнуть. Оружие у вас. Я надеюсь на вашу помощь. Что ты предлагаешь? Я приду на место встречи. Возможно, сооружу себе какое-нибудь укрытие. Вы будете в засаде. А там посмотрим. Если всё пройдёт спокойно, значит, вы выполнили обещание, и мы в расчёте. Если же нет, сигналом к атаке будет бросок гранаты. Они не знают, что я не один. Шесть автоматов у вас уже есть, и ещё я могу выдать снайперскую винтовку. Правда, на время, самому нужна. Майкл сам кивнул. Ты сможешь отличить людей Мардино от Сальваторы? спросил он помолчав. Сомневаюсь, я не так хорошо со всеми ими знаком. Жаль. Подозреваю, что эти двое мафиозо договариваются между собой, и навстречу придут и те, и другие. Ты можешь оказаться в трудном положении. Похоже, тонуть неизбежно. Зато у вас появится шанс достойно ответить своим врагам. О да, как говорили древние мудрецы. Месть это блюдо, которое надо подавать холодным. Мы достаточно остыли за эти годы изгнания, а завтра мы придём на место не к закату, а к полудню. Я вышлю разведчиков, которые отследят передвижение боевиков мафии издалека. Возможно, подслушают их переговоры. Лучший из разведчиков будет снайпером. И в случае перестрелки прикроет с тыла Похоже, глава клана был весьма озащёрен вопросах нападений и засады. Впрочем, при недостатке оружия, самое лучшее средство совершенствовать подобные навыки. Значит, договорились? Я встал и протянул Майклу руку. Да, Майкл Санс сначала ответил на рукопожатие, а затем поклонился по своему обычаю. Я повторил его движение. Он указал на дверь. А можешь отдыхать, я отдам все необходимые распоряжения и подготовлю людей. Завтра передстоит трудный день. Я послушался его совета и отправился на свой лежак. Перед сном надо было решить, что делать с моими инопланетными находками. Нести с собой на встречу, где меня могут захватить в плен или убить, это значит подарить бандитам мощное драгоценное оружие. Якудза тоже это касается. Им хватит для разбойных нападений и отличных Г11. Хотя логичнее их продать и накупить стволов попроще, но столько, чтобы хватило на всю банду. Артефакты надо перепрятать где-то рядом, и при этом не показывай их якудза. Я встал, прихватил с собой автоматы, боевой нож. Спрятав его за голенищем сапога, увесистый свёрток сунул под доспех и направился к выходу из лагеря. Проще всего было изобразить прогулку по нужде. Я направился к реке, ярдов через 100 нашёл тихий овражек, и только собрался спустить штаны, как услышал шорох перекатывающихся камушков. Резко обернувшись, я вскинул оружие, увидев якудза в тёмном костюме. Ух, напугал, делано удивился я. Приятель, я специально отошёл, чтобы меня никто не видел. Ваш сартир постоянно занят. Надеюсь, ты не будешь подглядывать? Нет, буркнул он из-под капюшона. Хотя я не против, если ты будешь охранять мою задницу. А осторожней тут, на крысу не наткнись, а скорпиона. Когда тёмная фигура удалилась, я спустил штаны, присел и принялся аккуратно рыть ножом землю. В низине у воды почва была сырая и дёрн туго поддавался. Вырезав квадратный ломоть, я поднял его, сунул в чернеющую яму свёрток и прикрыл её дёрном, слегка притоптав. Да, в темноте ты о них не найдёшь, но при свете дня наверняка он будет заметен. Чтобы у любопытных не возникало желания копаться здесь, я поражнил кишечник прямо на свой тайник, заодно и пометив его. Теперь можно было спокойно спать. Вернувшись в лагерь, я устроился на своём лежаке и отключился до утра.